Первый аттэш Матвей собрался уже вернуться к полковнику и напроситься в команду по эвакуации, как был пойман за рукав рыжим капитаном. «Матвей, давай на ты. Дело у меня к тебе есть. Вяземский хочет разведку отправить по твоему маршруту. Небольшую мобильную команду. Машины брать не будем. Хочу попросить тебя пойти с нами. Как смотришь на это?» «Не вижу причин отказываться. Только попрошу чуть увеличить маршрут. Хочу на угрешку заглянуть. Вам разве самим без связи не интересно, что в городе творится?» Комитетчики всегда знают, что и где происходит. Возможно, помогут нам чем-то или присоединятся к эвакуации. Ну ты и загнал. Присоединятся они, как же. Ага. Держи карман Они жалеют то что им ботинки в пыли топтать, да выхлопом танков дышать. У них там запасов хватит, небольшую войну продержаться. Там здание то с полуметровыми стенами, ее танками даже не пробить. А подвалы. Это вообще песня. Был там как-то раз. Дивизию можно разместить, но это ладно. «Смысл-то какой? Кто нас туда пустит без приказа? А пусть и так могут и обратно не выпустить. Знаю я этих ушлых парней. Скажут по распоряжению бюро, поступайте в распоряжение, и будем там сидеть до морковкиного заговенья». «Тоже верно. Ладно, хотел с одним человеком там перетереть. Ну да ладно. Когда выступаем?» «Давай пока дуй к Передай вот это». Антон сунул Матвея в руку кусочек красного картона. «Скажешь, Жилин приказал оформить». Как получишься, подходи к тому капопе, через которое прошел сюда. Думаю, через полчаса выдвинемся. Старшина был найден недалеко от первоначальной дислокации и, получив кусок картона, насупил густые брови и встопорщил усы. Недовольно кряхтя удалился в глубину большой палатки и пыхтел там минут десять, пока не вытащил на свет телогрейку и ватные штаны. Стучив попахивающее нафталином барахло, ушлепал грузовику и вернулся с винтовкой и парой коробок патронов. Усевшись на ящики, Матвей прежде всего осмотрел винтовку. Снайперской винтовкой Драгунова в простонаречии СВД он пользовался не раз. На средней дистанции метров 300 можно было выцелить цель размером с футбольный мяч, а 650 твердо положить 3-4 пули с минимальным разбросом в ростовую мишень. Установленный на винтовку прицел Овчинникова в быту ПСВ 1 имел дальность до 1300 метров, Но с такого расстояния попасть в одиночную подвижную цель было практически невозможно. А вот использование прицела как средство разведки на дальней дистанции с его четырехкратным увеличением было очень удобным. Осмотрев короткий металлический складной приклад, Матвей удивился. В его практике машинка была только с деревянным. В двух коробках обнаружилось шесть коробчатых магазинов по 10 патронов, причем три из них с экспансивными пулями и около сотни патронов разнобой начиная от трассеров, а заканчивая бронебойно-зажигательными. Отложив АСВД в сторону и упаковав в рюкзак патроны, Матвей принялся рассматривать штаны и телогрейку. Одевать такое в 30-градусную жару было смерти подобно. Но раз рыжий капитан выделил ему именно эту одежду для похода, нужно было понять зачем. Ведь тот же грузин-старшина отдавать эти вещи не очень-то этого и хотел. Причину Матвей понял спустя пару минут. плечи, предплечья и локти фуфайки были снаружи обшиты толстой, но достаточно гибкой кирзой, которая прикрывала защитой обычно незачащенные руки простого пехотинца. При этом сама фоп была раз в пять легче того же пехотного броника, который вследствие совершенно другого противника, с которым предстояло сражаться, был не нужен и только мешал бы быстро передвигаться. Штаны и комбинезон оказались также подшиты кирзой, закрывая голени, колени и бедра. Переодевшись, двинулся к КПП – рассматривая людей, разделенных колючей проволокой на две группы. Трескотня автоматной очереди, раздавшейся справа, заставила обернуться. Два человеческих тела, получив десяток пуль, оседали на брусчатку, а толпа, окружавшая их, ломанулась в разные стороны. Два автоматчика, замершие на крыше трамвая, просто повесили автоматы на плечи и отвернулись, как будто убийство было обыденным событием. Матвей, естественно, не смог пройти мимо и кинулся к решетке. Трупы были обезображены пулевыми отверстиями, но, кроме этого, на телах язвами проступали другие раны, полученные от укусов мертвецов. Парнишка лет 15, худой и щуплый, кинулся навстречу, прыгнул на решетку, вцепился со одранными в кровь ладонями в колючую проволоку. «Дядя Матвей, пожалуйста, забери меня отсюда, Малюх! Маму убили утром, и меня цапнули! Я не хочу умереть вот так!» Из глаз парнишки брызнули слезы. Особолев Соболев с узнал в парне сына профессора Лаврова, которого неоднократно навещал последние пару лет, советуясь по своему проекту. Тише, Игур, тише. Матвей зыркнул на автоматчиков, что привлеченные его вниманием, развернулись и настороженно поглядывали сверху. Что здесь происходит? Это отстойник, парень. К решетке подошел крупный, поперек себя шире мужчина со складистой бородой. Тут собирают тех, кого укусили трупаки. Ждут, пока мы превратимся, и расстреливают. В принципе, все правильно. И кто не знает, как это лечится. И лечится ли вообще. А все, кто превращаются, пытаются выбраться. Егорка, отойди от решетки. Иначе стрелки подумают, что ты уже не человек. И вправду. Солдат, стоящий на крыше трамвая, скинул плечо автомат, выцеливая парнишку и толстяка. Матвей не стал ждать ни секунды. Пуля из АСВД чиркнула по стволу автомата, уводя его вверх и в сторону. Длинная автоматная очередь полурожка ушла безоблачное небо. «Всем стоять, мать вашу!» Голос, усиленный мегафоном, заставил всех аж присесть. Матвея оттеснили от решетки, положив лицом в асфальт и уперев как минимум четыре ствола в спину. «Соболев, в твою растак! Тебя на полчаса одного нельзя оставить? Что тут произошло? Кузнецов, доклад быстро!» «Товарищ полковник, разрешите доложить? Докладывай!» В блоке 3 произошло устранение активных особей. Этот салат подошел и начал общение с зараженными. Рядовой Филипенко принял активность у забора за очередной прорыв, а этот боец выстрелил в него из винтовки. «Не в него, в автомат!» Матвею надоело лежать на горячем асфальте. «Поднимите его!» Стволы в спину давить перестали, и его вздернули на ноги, повернув к погромому от возмущения Вяземскому. «Какие проблемы, капитан? Я вам оружие выделю не за тем, чтобы вы стреляли по моим солдатам!» «Товарищ полковник, я узнал в толпе сына друга и подошел. Рядовой стал целиться, и у меня не было выбора. Но у меня другой вопрос. Кто вам позволит так общаться с гражданскими лицами, пусть и при условии заражения? Кто дал приказ людей, пусть и зараженных, содержать в таких условиях и на их глазах расстреливать тех, кто уже обратился? Вы понимаете, что происходит с человеком?» находящимся в этом загоне для смертников. Вы своих бойцов помещаете в такие клетки!» Матвея распирала и душила ярость. Боль поднималась из глубин души. Как можно вот так, в иночасье, поделить людей на тех, кто заражен, и тех, кто нет? Как можно живых, пусть и зараженных, вычеркнуть из жизни правил и справедливости? Это неприемлемо, пока существует общество, армия, милиция... «Любая госструктура обязана учитывать права граждан в любых ситуациях». «Матвей, успокойся. Эта мера придумана не мной». Полковник зыркнул на замерзшего рядом лейтенанта и своих бойцов прикрытия. «Разошелись быстро. Давай отойдем. Что ты знаешь о заражении? И не хитри. Я вижу, что ты говоришь меньше, чем знаешь». Матвей, оглянувшись на отошедшего от решетки пацана, прошел вслед за полковником. Вы явно больше моего знаете. Начните первым. Я в долгу не останусь. А вот ты хитрая бестия. Парни из комитета тебя не звали к себе после дембели? А, вижу, звали, но ты отказался. Ладно, садись и слушай. Заражение началось в начале августа. При перевозке образцов исследования одной из лабораторий. Неизвестными была атакована и уничтожена машина сопровождения. А лабораторная с четырьмя особами похищена. Через несколько дней... Подвергло заражению 4 населенных пункта. Были введены войска, установлены карантинные меры. Еще через неделю штаб перестал выходить на связь со столицей. Были посланы дополнительные силы, которые зафиксировали распространение боевого вируса ЭХА-2 на площади в несколько сот километров. Зараженные действовали организованно. Вырвавшись из окружения, они не только расширяли зону заражения, но и продвигались на юг к лаборатории номер 3. Вследствие непоготовленности войск к специфике противника, лаборатория была захвачена, и сейчас на юге страны разрастается самая большая зона заражения. Бомбардировка лаборатории не принесла результата, а на применение стратегической авиации разрешения таки не было получено. Спустя еще неделю вторая лаборатория на Урале также перестала выходить на связь, но я не располагаю информации о том, что там произошло. Теперь, что касается нашего города. При невыясненных пока обстоятельствах, вчера вечером неизвестной группой лиц была захвачена лаборатория номер 1 расположенная на территории центрального морга. Террористы открыли холодильные камеры и выпустили в город 4 десятка особей с активным вирусом. Эхо-2 является активным боевым вирусом, способным после физического контакта превратить любого человека в живой полутруп, подчиненный определенной программе. На данный момент мы знаем о пяти программах, которые выполняют зараженные. Первые – это распространители. В основном их называют бегунами. Они – основные разносчики вируса. Их цель – перекусать как можно большее количество живых. При укусе выделяется определенная кислота, которая, попадая в кровь, и становится вирусом. Вторые – это разведчики. Они первыми лезут во все дыры, ища места, где можно перебраться через ограждение. А попадая на новые территории, предпочитают их исследовать, при этом прячась и никого не атакуя. Третий – это защитники. Их крайне редко можно встретить на улицах. Они обитают в помещениях, защищая какие-то конкретные места, являющиеся чем-то ценным, по мнению их зараженного мозга. Четвертое – это бойцы, зараженные этой программой. Обычно имеют минимальное повреждение при активации, и часто их можно не отличить от простых граждан. Цель бойца обычно заключается в уничтожении какого-то определенного человека. Командира подразделения, солдат – офицера или гражданского государственного лица. При атаке используют любую возможность для физического устранения цели, и заражение не является приоритетом. Ну и пятое – это исследователи. Встречаются часто в новых для себя местах, бросаются в глубокие колодцы, пытаются перебраться через реки, заходят в горящие дома. Агрессивность не проявляют, хотя так же, как и все остальные заражены вирусом. Как итог – Зараженные не являются людьми в прямом смысле этого слова. Ученые зафиксировали сильные генетические изменения у всех видов, хотя и достаточно разные, и даже противоречащие друг другу. У всех особей функции мозговой деятельности увеличиваются на 180-200%. Лекарства или какого-то известного противоядия не существует. На данный момент мы выполняем распоряжение по эвакуации города, пытаясь сохранить часть населения. В операции задействованы 6 групп. А что с лабораторией? Вы не хотите ее уничтожить? По сведениям комитета, персонал лаборатории и сам академик Литвинов, являющийся одним из разработчиков ЭХА-2, захвачены и удерживаются террористами в здании лаборатории. Прямая войсковая операция запрещена. Этим занимается комитет. Но в любом случае, уничтожение лаборатории стратегически никак не повлияет на обстановку. Как раз наоборот. По моим сведениям, Это кардинально изменит ход событий». Вятимский нахмурился, и изучающий уставился на Матвея, который нехотя, но все же рассказал о своей встрече с Байновым, немецкими шпионами, студентом Михаилом и его признаниями. Пока Соболев рассказывал, невдалеке собралась группа солдат под предводительством рыжего капитана, Жилина, но никто не решился подойти ближе. Рассказ не затянулся надолго, но новость о общем заражении вирусом АХ-6 повергла полковника в легкий шок. А информация о том, что оба вируса подчиняются своим нейросетям, заставила расстегнуть две верхние пуговицы мундира. А новость о том, что вирус ЭХ2 является чем-то вроде коллективного разума и имеет внешнее управление, выбила Вязинского из колеи. А информация о существовании антидота заставила сжимать и разжимать кулаки в бешенстве. «Я услышал тебя, Матвей. Не совсем понятно, откуда секретный инженер-конструктор Байнов знает информацию о боевом вирусе и, тем более, непонятно почему, рассказывает ее первому встречному, нарушая кучу инструкций. Но это не мое дело. Пусть этим комитет занимается. Но в любом случае, нарушить приказ об эвакуации я не могу. Парни из комитета явно в курсе событий и наверняка сейчас занимаются этим. Поэтому приказа не меняем. Утром выдвигаемся колонны к заводу и прорываемся на кружную дорогу. «Разведку проведете и возвращайтесь. все. Постойте, Петр Семенович!» Матвей заступил дорогу полковника. «Позвольте мне забрать Егорку с собой. Обещаю, что не подвергну группу риску. Пусть парень, если ему суждено, станет обращенным. Но пусть это произойдет не в такой обстановке». Он кивнул на клетку, огороженную колючей проволокой. «Я уверен, что каждый из нас имеет право на человеческое обращение и ту смерть, которую выберет сам». И как ты себе это представляешь? А если он обратится и накинется на тебя или кого-то из бойцов, кто будет отвечать? Как только мы покинем лагерь, я отпущу его. И на одного монстра станет больше. А через пару часов, когда вирус возьмет верх над его иммунитетом, он набросится на тебя из засады, подкараулив. Петр Семенович Байнов говорил, что испытания вируса на живых людях не производились, и никто не знает, как быстро действует ЭХО-2 на зараженного. Возможно, паренек проживет еще долго, а может быть и пару часов. Но зачем его мучить, если нет надежды? Сидеть и ждать неминуемой смерти, смотря как убивают твоих соседей, что обратились, и думать, когда же и ты станешь одним из них, очень страшно. Позвольте взять у врачей снотворное. Я отведу парня в ближайший дом, веду ему дозу и пусть спит. Когда вирус захватит его тело и разум, лагерь и все мы уже будем далеко, и он не сможет причинить никому вреда. Вяземский упорно не хотел смотреть в глаза Матвею, уперев взгляд куда-то вдаль. Дернув пуговицу кителя, достал пачку папирос, прикурил, глубоко затянувшись. «Вот что, парень, все все прекрасно понимают, но есть правила, написанные не мной, а действиях во время биологического заражения. Я не могу отпустить всех этих людей». Он кивнул на клетку. «Там трое моих бойцов, кстати. Ты же должен понимать» что это риск увеличения распространения заражения. Я не прошу за всех. Отпустите мальчишку. Кузнецов! Вывести парня из спецприемника. Руки за спину, наручники, кляп в рот. Полковник с места рванул в карьер. Соболев за мной, документы свои забери кошелек. Через 10 минут группа покинула лагерь и неторопливо двинулась вверх по улице. Двенадцать бойцов в околе с рыжим капитаном Жилиным и Соболев со связанным и упакованным Егором позади. Глава 11. На повороте после подъема, никого не встретив, отряд повернул налево и двинулся к Мирной улице, которая выходила на Дульное шоссе, а Матвей с уже развязанным Егором направился к продуктовому магазину. Жилин, если и был против действий Соболева, то не стал ничего говорить, только попросил сильно не отставать, отряд будет ждать его на КПП завода. Маленький магазинчик был открыт. На небольшом прилавке в рядочек выстроились батоны белого и чёрного хлеба, булки, ватрушки и кексы, а на витрине за стеклом бутылки кефира, сырки и даже кусок колбасы. Егор легко воспринял своё освобождение и сразу после выхода из лагеря, после того, как Матвей вытащил хлеб, уведомил, что с утра не завтракал, а в лагере не кормили, посчитав ненужным переводить еду на будущего мертвеца. Хмыкнув о такой рациональной жестокости, Соболев и решил подкормить парня. За кассой сидела дородная продавщица в синем фартуке и чепчике. Уперев руки в стол и положив на них голову, она сидела не шевелясь и была похожа на просто спящего человека. Однако при приближении Матвея подняла голову, отчего стало видно разодранное и изжеванное горло, и что-то прошамкала непослушными губами, протягивая руки вперед. У нас без сдачи. Соболев положил на стойку 92 копейки и, перегнувшись через прилавок, подхватил бутылку кефира. Батон белого, булка с маком, матрушкой кефир. Ты не убьешь ее? Егор уже жевал в отружку. Кусочки творога падали на пол. Он их подхватывал на лету и пихал в рот. Она даже из-за стойки не может выйти. Кому она причинит вред? Пойдем, у меня не так много времени. Мы сейчас куда? Ты меня дома закроешь. Если честно, то не знаю. Мне дали шприц соснотворным. Если его вколоть, ты будешь спать не меньше 12 часов. Ты же где-то рядом живешь? Да, в соседнем доме. Это, кстати, тетя Клава. Парень указал на мертвую женщину, продолжала что продолжала что-то бормотать и тянуть к ним руки. Она наша соседка. Домой не хочется, если честно. Там мама мертвая. Солдаты ее застрелили, когда она на меня накинулась. Хотя укусила-то совсем чуть-чуть. Ранка маленькая была. Егор задрал рубашку и, вертясь, пытался рассмотреть укус на боку. Сама рана оказалась действительно небольшой. Но вот сетка черных метастаз, как паутина, сетью расползалась в стороны, охватив часть спины и грудной клетки, подбиралась к сердцу. Вот же ж, зараза, растет. И чешется спасу нет. Действительно. Матвей увидел красные полосы на коже. Оставшиеся от ногтей парни. «Давай к соседям зайдем. Там в подъезде все двери выломаны. Солдаты всех жильцов собирали, кто дома был. Мне все равно, в какой квартире я умру. И тебя задерживать не буду. И ты не переживай за меня. Я уже взрослый, и все прекрасно понимаю. Был бы пистолет, я просто бы застрелился. Не хочу вот в такое превращаться». Подходящая квартира, по мнению Егора, оказалась угловая на первом этаже. Маленькая однушка со следами крови на полу, шестиметровой кухней и голодным рыжим котом, которому тут же был налит в миску кефира и покрошена булка с маком. «Иблис, я рад, что ты живой, а я вот не уберегся». Егор сел на кочленогий табурета и гладил рыжего кота, который, налакавшись кефира, позволил взять себя на руки. «Дядя Матвей, а вы знали, что Иблис – это имя демона, который был раньше ангелом? Тут дворник наш живет, точнее жил». Он одного солдата укусил. Его убили во дворе. Так что квартира пуста. Я тут подумал, пока шли. Дядя Матвей, я понимаю, что прошу много. Вы так сильно рисковали, меня освобождая. Можно я попрошу вас об еще одной услуге? Что ты хочешь? Отпусти тебя? Нет, что вы. Парень громко рассмеялся. Вон та комната, где жил Ибрагим, она без окон. Дайте мне шприц и закройте меня. А на дверь повесьте гранату. Я видел, у вас есть... Когда я превращусь в эту тварь, она попытается выйти и подорвется. Я не хочу никого кусать. А убить меня вы тоже не можете. Позвольте мне самому решать, как умереть окончательно. Попрощавшись с парнями и сдерживая горечь, Соболев сделал все так, как и просил Егор. Отдал шприц, показав, как вести вену снотворное. Закрыл дверь в комнату, оставляя парня на диване заваленном заваленным старыми журналами и быстро сделал растяжку, повесив РГДшку над фурамугой. Теперь при открытии двери граната упадет на пол и последует взрыв, который именуемо убьет мертвеца. Выйдя из дома, пошел по улице быстрым шагом, а вышедший вслед за ним Рыжакот сел на пороге вылизываясь. Нужно было еще вернуться туда, где оставил свой арсенал, забрать гранаты и патроны к Калашникову, да и АПС прихватить. Второй АК смысла брать не было, чего таскать на себе лишнее железо. Солнце уже давно перевалило зенит, и, взглянув на часы, Матвей понял, что прошло всего лишь полдня, хотя день был явно перенасыщен событиями. Гулка грохнула, стая ворон сорвалась с крыш, а Иблис, содрав хвост, рванул вдоль дома. Как сердце чувствовало. Не стал Егорка ждать смерти. Выбрал ее сам. Матвей хотел вернуться, но только ускорил шаги, сжав до хруста челюсти и понурив голову. Отряд он догнал спустя час. На дульном мертвецы активизировались. Пёрли в основном с левой стороны из длинной пятиатэшки, в которой располагались офисы инженерных предприятий. Отряд вошёл в огневой контакт и занял оборону в пустом военном грузовике. Матвей быстро убрал десяток дальних целей, отстреляв обойму и оставив ребятам ближних противников, ускорился, догоняя отряд. Заскочив в кузов, еле успел вцепиться в борт. Машина, взрывев двигателем, сдала назад и рванула вперед по улице в сторону площади. «Зачем так шумим?» Проорал он в ухо рядом сидящему солдату, который пытался и стрелять, и держаться за сиденье одновременно. Мертвецы, бросившись на шум двигателя, падали под колеса и не всегда с пули в голове. «Там бой идет на площади!» Рядовой заорал так, что Матвей даже отдернул в сторону голову. Бой и вправду шел. Только не на площади, а рядом с мостом. Трое парней и одна девушка каким-то образом перебрались через бурный поток канала по разбитым сваям и поврежденным взрывом дорожному полотну и застряли на небольшом отрезке моста, торчащем из воды. Мертвецы, завидев цель, в основном перли бурами и прыгали в воду. Их сносило течение, унося на середину канала. Более продвинутые или более удачливые, делая широкий разбег, Перепрыгивали разрыв между набережной и, приземлившись на бетон моста, кидались на четырех выживших. Ребята, отступив от края, сражались не на жизнь, а на смерть, орудуя черенками лопат. Грузовик резко затормозил, не доехав метров двадцать до моста. Солдаты посыпались из кузова, занимая позиции за машиной и перевернутой автобусной остановкой. Матвей остался в кузове, оценивая ситуацию. Четверо отчаянно сражающихся на мосту выглядели измотанными, но держались. Мертвецы, несмотря на потери в канале, перли из ворот КПП завода. «Прикрыть фланги!» Скомандовал Жилин, выпрыгивая из кабины грузовика, и солдаты открыли огонь по мертвецам, пытающихся перепрыгнуть разрыв и тех, кто бежал позади машины. Матвей прицелился и начал методично выбивать наиболее опасных, тех, кто уже почти добрался до выживших. С каждой его поля мертвец подал воду. Течение уносило его прочь от моста. Ребята, увидев подкрепление, воспрянули духом и с удвоенной энергией принялись отбиваться. Постепенно натиск мертвецов ослабевал. Солдаты, ведя огонь, продвигались вперед, занимая более выгодные позиции. Матвей краем глаза заметил, как девушка на мосту, споткнувшись, едва не упала в воду. Парень, стоявший рядом, подхватил ее за руку, но сам потерял равновесие и рухнул вниз. Вода взметнулась брызгами но вынырнуть он уже не успел. Его тут же облепили мертвецы, копошащиеся массой усвой. Оставшихся троих удалось эвакуировать с моста. Они были грязные, уставшие, но живые. Двоих парней досмотрели на предмет укусов и посадили в кузов грузовика. А вот девушка отказалась раздеваться. Хотя рыжий капитан и не стал сильно настаивать. Новомотная маечка с открытыми плечами и пупком и коротенькие шортики ничего особо и не скрывали. Машина повернула и двинулась к КПП завода, чем вызвало истерику у девушки и крики ребят. Как оказалось, они только что выбрались из завода, тешащего по их словам «мертвецами», и возвращаться туда не горели желанием. «У нас задание. Мы должны провести разведку местности. Вы можете подождать нас на крыше КПП. Это, наверное, сейчас самое безопасное место». Парни, быстро обдумав предложение, Полезли наверх с борта грузовика, помогая друг другу. Подхватили девушку и забрались на металлическую крышу пропускного пункта, спрятавшись от солнца и мертвецов за большими пластиковыми буквами «Слава КПСС». Машина сдала назад и медленно вкатилась на площадь за КПП. Справа возвышалось здание Центра разработки и исследований, место работы Матвеи. Впереди, через площадь, шли два десятка одинаковых кирпичных строений, в которых располагалась масса цехов, еще вчера производящих различные детали для авиационной промышленности. В дальних цехах, закрытых отдельными заборами, производили несколько видов двигателей для ракет и штурмовых планеров, а также вели сборку различных экспериментальных образцов, над которыми работали такие ученые, как тот же Байнов. По словам Жилина, полковник был уверен, что персонал этих цехов не пострадал и отряду предполагалось выйти с ними на связь, предупредить о завтрашней эвакуации. «Я тамошнюю кухню не знаю. Там парни из комитета держали отдельное КПП. Это за двенадцатым цехом налево». Соболев вткнул пальцем, указывая на цифры, выкрашенная серой краской на красно-кирпичных стенах. В цех километра через три. Может, бросим машину? Мне кажется, шум двигателя привлечет мертвяков». Площадь перед цехами была также усеяна воронками, и кое-где на земле лежали в лужах засохшей крови тела истерзанных людей. «А я думаю, на машине нам будет легче уйти, если столкнемся с большой толпой. Чего ноги топтать, если есть колеса?» «Да, парни!» Рыжий обернулся к бойцам, что настороженно всматривались вдаль. Солдаты согласно закивали, в основном все были согласны с капитаном. Матвей молчал, разглядывая знакомые корпуса. Что-то подсказывало ему, что легко не будет. Завод всегда был сложным организмом, а сейчас, когда его поразила эта зараза, он представлял собой смертельную ловушку. Половину дороги они проехали крадучись, выцеливая проходы между цехами и пустые дверные проемы. Только однажды им путь переградил мертвяк. Выскочив из переулка, он побежал, размахивая руками, искаля окровавленную пасть. «Не стрелять!» Жилин присел у борта, опуская руками скинутый автомат бойца и винтовку Матвея. «Володя, притормози». Машина замерла, а рыжий капитан спрыгнул на землю. Мертвец, увидев добычу, гортанно взвыл и прибавил ходу, вытягивая руки вперед. Соболев чуть не пропустил момент, когда капитан что-то кинул в набегающий труп. Пробежав несколько метров, он упал на землю и, порой раздернувшись, затих. «Рыжий, подойдя ближе» ботинком его голову и, наклоняясь, вынул из правой глазницы нож. Осмотревшись, вернулся и забрался на борт. Едем тихо, Володя». Водитель послушно кевнул из кабины, тронул машину. «Ловко, товарищ капитан». Рядом сидящий конопатый боец с отопыренными, как локаторы, ушами восхищенно смотрел на Жилина. «Учи, Синицын, пока я жив». Капитан подмигнул Матвею и белозубо улыбнулся. Грузовик медленно пополз вдоль цехов, а солдаты держали оружие наготове, всматриваясь в окна и темные проемы ворот. Тишина давила на уши. Ни звука, кроме ровного гула двигателя. Неожиданно в отдалении заторахтило что-то тяжелое. Его подхватила автоматная трескотня, и бойцы зазирались, пытаясь понять, откуда ведется стрельба. А Вдруг из-за угла девятого цеха метрах встав впереди, вывернул бронетранспортер. На броне сидели люди в тельняшках, держа в руках автоматы и поля назад. Лязгнув гусеницами, БТР замер на месте, а люди на броне открыли сумасшедший огонь из двух ДШК, установленных на треногах по обеим бортам. Спустя минуту огонь прекратился, и из люка выпрыгнул человек в шлеме танкиста, махнув им рукой. «Давай помалу, посмотрим, кто такие». Выдохнул Жилин, постучав кулаком по кабине. Полосатые попрыгали на землю и, не обращая внимания на приближающийся грузовик, пошли за поворот, оставив только одного бойца за пульмётом, который довернул ствол и ждал их приближения. «Вы кто такие? Что вы здесь делаете?» Спросил он грубо, когда машина остановилась в метрах в десяти от бронетранспортера. Не найдя на бравом бояке погон, Жилин не стал рисковать и представился. «Мы из эвакуационной группы полковника Вяземского». Прибыли для разведки и связи с персоналом цехов. Ответил Жилин, вылезая из кабины. Полковник Вяземский? Ха, танкисты, что ли? У же свой сектор. Зачем сюда приперлись? Мужик сплюнул себе под ноги и спрыгнул с борта, подходя к капитану. Майор Долгополов, 126-я воздушная десантная рота. Прибыли утром для эвакуации оборудования. В принципе, вы как раз к месту. Заберете гражданских, у меня места для них нету. Ладно, двигайте за мной, покажу вам, что здесь творится. Надолго не задерживайтесь, у нас мало времени. И будьте готовы ко всему. Здесь мертвецы повсюду. Они прут из всех щелей, особенно много защитников. Этих жирных тварей тут десятки. Мы уже шестерых завалили. Майор повел Жилина и Матвея по узкому проволоку между двух цехов, здоровой кучей какого-то трепе рядом с которым выстроился немногочисленный отряд десанта. «Башню оторвало, товарищ майор!» Один из солдат пнул ногой бочонок литров на 50, лежащий у его ног, и он покатился к шедшему навстречу командиру. «Хороший экземплярчик!» Долгополов остановил ногой движение катающегося предмета, и Матвей судорожно охнул, поняв, что на земле лежит чудовищно раздутая человеческая голова. «Какого черта!» Джиле, непонимающе уставился на голову, пробитую крупнокалиберными пулями в нескольких местах. Из черепа на землю вытекала веская субстанция черного цвета, не имеющая никакого отношения к крови или мозгам. «А, капитан, ты из новеньких. Вы же тут базируетесь, еще наивны, как дети. Думаете, с этой заразой можно автоматами справиться? Мы уже скоро месяц с ними воюем. В этом городе зараза только набирает обороты. Защитники еще совсем слабенькие». Он прошел кучу трепья и стволом автомата откинул в сторону ворох трепок. Матвей не удержался, и его стошнило. Толстый раздутый труп, воняющий так, будто пролежал, разлагаясь не одну неделю, был слеплен из нескольких тел мужчин и женщин, приплетенных плотно между собой. «Вы поглощение первый раз видите?» «Парни, не спим. Поливаем керосином и валим». «Пойдем, капитан. Расскажу тебе, куда ты попал». «Сорву, так сказать, с тебя и твоих парней розовые очки!» Позади дымно вспыхнуло пламя и завоняло горящим мясом. Ресантники двинулись позади, перебрасываясь какими-то шутками, а майор, шедший впереди, быстро заговорил. У «Вас тут у генералов совсем кукуха поехала. Какие-то у с того берега утром обстреляли площадь. Три наших машины пожгли, и парней сопровождения поубивали. Ну и мертвекам устроили пир». Им же все равно, кого жрать. Мертвых они тоже поднимают, если башка целая. А если нет, тащат в темные места, где вот такие твари растут. Вы эвакуироваться, кстати, как собрались? Моста-то нет. Через стену хотите ломануться? Да, планировали именно так. Ответил зажили на Матвей. Капитан шел задумчиво и, казалось, даже не слушает майора. Ну и отлично. Мы там подорвали два крайних цеха. Площадка там теперь на километр простреливается. Управимся, я думаю. Сколько у вас танков и народа? 854 и 172. 3 БТР-60 и 4 БМП-1. Еще 8 автобусов. Гражданских пока около 800. Жели, наконец, пришел в себя и четко доложился майору. Ну и у нас 6 штук брони 50. И 12 тяжелых грузовиков. Мы пока стоим в 14-м цеху. Погрузка будет идти до глубокой ночи, поэтому раньше утра мы не выдвинемся. Гражданских там около двухсот, и местные парни из комитета человек двадцать. Сейчас строим эшелонированную оборону, выносим защитников, иначе к ночи зомбаки активно за нас возьмутся». «Кто, простите?» Матвей услышал незнакомое слово. Майор обернулся, смерив парня взглядом. «Ох, и зеленые же вы мне попались, попутчики, эх! Мертвецы ваши! Их обычно называют зомби. Зомбаки и зомбоиды, трупоеды, ловцы мяса, гули». Увидев удивление на лице, улыбнулся, похлопав по плечу. «Привыкай, парень! Это новый мир, в котором нет места обычному человеку!» Глава двенадцатая. В следующий час они проехали вдоль оставшихся цехов проведя разведку и оценив площадь перед стеной, которую десантники решили не подрывать, чтобы не дать в этом месте зараженным покинуть город. Долгополов вместе со своими бойцами унесся к 14-му цеху на взрыкивающем бронетранспортере, снабдил на дальнобойной рации, договорившись о связи. Также майор, как бы между прочим, посоветовал не соваться в цеха, потому что сейчас, по его словам, шла активная фаза формирования гнезда. И хоть на территории завода сейчас практически не было бегунов, в цехах полно кадавров и пауков, на удивленные и непонимающие взгляды Антона и Матвея лишь махнул рукой, мол, не суйтесь, здоровее будете. Площадь рядом с шестиметровым забором, ограждающим завод, и вправду зачистили направленными взрывами, снеся стены двух крайних ангаров, которые еще вчера использовали под испытания разного рода изделий как завода, так и конструкторских бюро. Горы битого кирпича и шифера перегородили машине дорогу, и водитель, по приказу Жилина, стал разворачиваться, взлетев задом в воронку. Машина встряла, пришлось всем выпрыгивать и выталкивать грузовик обратно на дорогу. Матвей забрался на ближайшую кучу битого кирпича и осматривал местность прицел винтовки. Солнечный диск уже начал клониться к закату. Скоро наступит вечерний сумрак, а затем на город упадет ночь. Нужно возвращаться в лагерь. Уж больно невероятную картину нарисовал Долгополов. Матвею хватало и того, что люди, пораженные вирусом, кусали других людей. А тут уже какие-то мутации. Перед глазами все еще стояло сплетенное из нескольких тел чудовище с оторванной головой. Какова должна была быть сила вируса, чтобы мутация тела проходила так быстро? Зашипела рация, выданная Долгополовым, и бодрый голос майора проорал. Тангисты мне докладывают, что вы еще на территории. Давите на газ, скоро вечер. Кадавры выйдут на охоту. Вы эту встречу можете и не пережить. Если не успеете покинуть завод, выходите на связь. Попробую вас вытащить. Но не обещаю!» Рыжий капитан, побледнев, подскочил к парням и принялся помогать вытаскивать машину из кювета. Матвей уже хотел было присоединиться, но краем глаза заметил движение вдали и снова припал к прицелу видя ствол чуть левее. Нет, не показалось. Цель была метрах восьмистах и достаточно бодро пробиралась между завелами. Разглядеть зараженного толком никак не удавалось. Тело то скрывал за кучами щебня, то налетевший ветерок поднимал клубы пыли, скрывая контуры. Но было сразу понятно, что человек так передвигаться не может. Соболев замер, успокаивая нервы и колотящееся сердце. Вдох-выдох, вдох-выдох. Он не оторвал взгляд от движущейся фигуры, инстинктивно понимая, что это нечто гораздо более опасно, чем просто ходячий мертвец. В голове всплыли слова майора о кадаврах и пауках, и холод побежал по спине. Винтовка в руках стала продолжением тела. Прицел выхватывал фрагменты жуткой картины. Скрученная фигура, неестественные движения, какие-то отростки, мелькающие в пыли. «Жилин, смотри туда!» – прокричал Матвей, не отрываясь от прицела. «Что-то ползет!» Капитан, наконец вытолкнув машину из воронки, подбежал к Матвею и, проследив за его взглядом, поднял глазом бинокль, выискивая цель. Зараженный, или что это было, тем временем приблизился еще на сотню метров. Замерев на очередном сгорке, он подставил свое тело под взгляды наблюдателей. Широкая лысая грудь с маленькой лысой головкой посаженное на вытянутое искривленное тело, покрытое буграми и наростами, и десяток коротких конечностей, которыми монстр упирался в землю. «Паук, чтоб меня!» Жилин протер глаза и снова уставился в бинокль. Матвей прицелился, задержал дыхание и нажал на курок. Винтовка глухо выплюнула пулю, и паук дернулся и скрылся за кучей. «Метров семьсот. Молодец, попал!» Антон повернулся к парню, показывая большой палец. Тем временем Соболев выстрелил еще раз и еще. Чертыхнулся, отстегивая магазин и, покопавшись в кармане, достал патрон с черно-красной головкой, зарядил его и снова вскинул винтовку. «Матвей, валим отсюда!» Крикнул Жилин и первым бросился к машине, подгоняя солдат. «Быстрее! Все в кузов! Соболев в машину!» Бронебойная зажигательная разнесла в клочья маленькую головку твари, но это никак не повлияло на скорость ее передвижения. Монстр несся вперед со скоростью курьерского поезда, сокращая расстояние буквально на глазах. Подхватив скинутый на землю мешок, Матвей еле успел ухватиться за борт грузовика. Солдаты сразу схватили его за плечи, затягивая в машину. «Огонь, парни, огонь!» Команда заполздала. Столпившиеся по левому борту солдаты открыли бешеный огонь из автоматов по красной от кирпичной пыли твари, что, сменив курс, неслась уже на перерез машине, которая, взракивая двигателем, неспешно ускорялась. Матвей, сцепив зубы, пытался удержать равновесие и стрелять, но это было невозможно. Водитель гнал машину вперед по ухабистой дороге, и солдат в кузове качал из стороны в сторону. Стрельба не приносила видимого результата. Угол движения монстра стал более острым по отношению к движению машины, а качка и подбрасывание на неровностях вообще не способствовали хоть какой-то меткости. Откинув полог тента, трое бойцов попытались вести огонь с крыши кабины, но при очередном ухабе их раскидало в стороны, а лапаухи Синицын вообще вылетел за борт. Водитель ударил по тормозам. Машина пошла юзом и замерла в облаке пыли напротив цеха номер 16. Занять оборону. Стрелять только прицельно. Федорчук Самойлов, подберите Синицына. Матюшин, расчехляй утес. Жилин запрыгнул на борт и принялся помогать здоровенному парню, больше похожего на борца тяжеловеса, устанавливать на станину незнакомую Матвею конструкцию пулемета. Развернув борт к наступающей цели, рыжий капитан выбрал неплохую позицию. Справа их прикрывала кирпичная стена цеха, а корпус машины стал неплохой защитой. Вскинув винтовку, Матвей улыбнулся. Солнце, заходящее на северо-западе, сейчас било в глаза приближающейся твари. Хотя, какие там глаза? Он сам видел, как бронебойная пуля разнесла голову, в гнилой арбуз. Монстр, тем временем, вылетел на дорогу метрах в 50 впереди. И, не успев затормозить, врезался в кирпичную стену цеха. Солдаты повскакивали с мест, вскинув автоматы, но не открывали огня. Так как туша больше всего сейчас похожа на перевернутого таракана, размером с автомобиль замерла. Над головой треснул выстрел, потом еще и еще. Пули впивались в замершего монстра, а солдаты крутили головами, пытаясь понять, откуда ведется стрельба. Зашипела рация, разразившись отборными матами майора. «Огонь, долбоящеры! Залейте его с свинцом, пока идет настройка! Матвеев вскинул винтовку с обоймой бронебойных, но не стрелял, так как не видел, куда лучше послать драгоценные пули. Рядом басовито загудел пулемет, а Рука от его выстрелов был похож на тенитный КПВ. Тело монстра затряслось от попадания крупного калибра. В стороны полетели скрюченные короткие лапы. В одной из которых, к своему ужасу, Матвей узнал обычную человеческую руку со сломанными и стертыми в кровь пальцами. Пулемёт заглох. Стрелок начал менять коробчатый магазин, из которого шла лента с патронами. Не 14,5 мм, как у Владимирского ствола, чуть меньше, но машинка явно серьёзна, судя по оторванным конечностям. Отвлёкшись на пыльмёт, Соболев прозевал, как картина боя изменилась. Монстр, только что лежащий у стены и напоминающий собой гору рваного мяса с торчащими костями, вдруг дёрнулся, оттолкнулся уцелевшими конечностями от стены и, взриев утробным воем, Рванул прямо на машину. Пулеметчик, не успевший даже защелкнуть замок короба, от неожиданности выронил магазин, а тварь, словно тараном, врезалась в борт грузовика. Машина содрогнулась, подпрыгнула и чуть не завалилась на бок. Стоящие у борта солдаты, успевшие открыть огонь из автоматов от удара, полетели кубрем на землю, туда, где внизу ревело чудовище. Огромная пасть, казавшаяся Матвей издалека грудной клеткой, ей же ей оказалась. Раздробленные пулями ребра оказались зубами, что тут же ухватили за плечо одного из выпавших на землю бойцов. Солдату не повезло. Челюсти ребра сомкнулись с хрустом, дробя кости и разрывая плоть. Крик боли потонул в утробном рыке монстра и грохоте автоматов тех, кто удержался на борту. Соболев не успел удержаться и от удара улетел метров на 10 вперед, за спину бушующего у машины монстра. Винтовка вылетела из рук, а рюкзак остался в кузове, и Матвей, приземлившись на дорогу, остался практически безоружным, не считая двух гранат и трёх патронов в пистолете. Уперев ладони в асфальт, он затормозил падение. Скачив на ноги, он тут же присел. Острая боль в лодыжке молнией стрельнула в голову, заставив стиснуть зубы. Бойцов в кузове грузовика охватила паника. Кто-то принялся полить в чудовище из автомата вслепую, другие пытались выбраться из кузова. Жилин, матерясь, пытался перезарядить пулемет, но заклинивший механизм никак не поддавался. Матюшин, человек гора, также упавший за борт, вдруг появился сбоку от монстра и, вскочив ему на спину, принялся наносить сокрушающие удары ножом и соперной лопаткой. Картина была настолько сюрреалистичной, что Матвей даже протертыли стороной ладони глаза и увидел на крыше 16-го цеха блеснувший снайперский прицел. Неожиданно бой закончился. Туша монстра опала на землю, с хрустом ломая оставшиеся конечности. Рыжий капитан так и не мог перезарядить пыльмёт. В наступившей тишине слышался только бычий рёв и смачные удары, будто мясник, вошедший вражь, пыльмянчик кромсал и кромсал уже опавшую на дорогу тушу монстра. Он, словно не замечая ничего вокруг, продолжал наносить удары, пока его не схватил за руку спустившийся на землю Жилин. Только тогда глаза гиганта сфокусировались, и он удивленно огляделся, словно очнулся от кошмарного сна. Солдаты, выбравшиеся из кузова, медленно приходили в себя, оглядывая поле боя. Тело Синицына в неестественной позе замерло на обочине, шея свернута под неизвестным углом, нога перекручена так, будто попала в мясорубку. Еще один боец, разорванный пополам и затоптанный тварью, был вытащен из-под трупа и положен рядом. Первый настоящий бой. Потери два бойца. Жилин, вытирая окровавленное лицо, отдал короткие команды. Осмотреть машину, проверить оружие. Оказать помощь раненым. Соболев осмотрел ободранное в кровь ладони. Подковылял кузову, где валялся его рюкзак и винтовка. Гигант, все еще тяжело дыша, сидел на корточках рядом с мертвым чудовищем, тупо уставившись в никуда. Жилин присел рядом, положив руку ему на плечо. «Спасибо, матюша. Ты нам спал жизнь». Тот лишь молча кивнул, не отрывая от взгляда от распотрошенного монстра. Где-то в козе заработала рация, раздался хриплый голос майора. «Убирайтесь оттуда быстрее. Дорога до площади пуста. Не забудьте поджечь тело. И с первой победы, капитан, нехилого бегуна завалили, а настоящего паука-семейника. Ваш снайпер-красавчик» в тварь узел управления. Вот вам и повезло, что он своих позвать не смог. Все, хороших разговоров. Валите на базу. Вы и так тут шумели. А нам теперь всю ночь не спать. До встречи утром. Облив тушу бензином, зажгли вонючий костер. Постояли, сняв каски рядом с убитым и погрузившись в машину, поехали в сторону КПП. На раздавшиеся вслед два тихих выстрела никто, кроме Матвея, внимания не обратил. А парень отметил, как от выстрелов... Дернулись головы убитых бойцов, лежащих на земле. Десантники, сидящие на крыше здания, подстраховались, убрав двух потенциальных зомби. Два парня и девушка на крыше КПП не обнаружились. Вся крыша была залита кровью, и в стороне валялась оторванная человеческая рука. Гористом вздохнув, Жилин приказал двигаться в лагерь и смотреть по сторонам. На дольном шоссе провозились до темноты, пытаясь завести второй несгоревший грузовик а в итоге взяли его на буксир. Один из бойцов сел за руль, а Матвей и еще пара бойцов залезли в кузов, готовые в случае атаки вести огонь. Город с темными провалами окон в вечерних сумерках напоминал огромный уснувший корабль, дрейфующий в океане ночи. Редкие огни, словно мерцающие звезды, указывали на его присутствие, не нарушая, а скорее подчеркивая его безмятежное молчание. Казалось, город затаил дыхание, покрутившись в ожидании чего-то важного, неизбежного, что должно произойти с наступлением полной темноты. Тишина, густевшая с каждой минутой, обволакивала его каменные стены, словно мягкое покрывало, скрывая от посторонних глаз его секреты и тайны. Света в окнах практически не было, но Матвей разглядел слабое мерцание на третьем этаже офисного здания, так, как будто кто-то зажег керосиновую лампу. Мягко спрыгнув на асфальт, он предупреждающе поднял руку, указывая Жилину на свет. Антон, уже садящийся в первый грузовик, матюгнулся сквозь зубы и направился к Соболеву. «Поехали. Нам до лагеря еще полчаса. И отдохнуть неплохо было бы перед завтрашним. Постой. Видишь огонек на третьем? Это шестой подъезд, я тут бывал. Давай быстренько сходим на разведку и сразу уезжаем». «Соболев, твою налево! Кто тут командир отряда?» же прошипел отверт шепотом, так как и Матвей. Чего мы шепчемся? Только что громыхали, пытаясь машину завести. А ты прислушайся. Соболев прижал палец губам и замер. Жилин завертел головой и вдруг и вправду уловил тихое, на грани слышимое степенье. «Матвей, это колыбельная? Я тоже. же. Это офисное здание. Откуда тут дети?» Соболев, повесив СВД на плечо и достав из кобора АПС, двинулся к темному зеву подъезда, а Жилин вернулся к машине, тихо раздавая приказы. Дверь была выбита и валялась на асфальте. Матвей осторожно перешагнул деревянные осколки и шагнул в темноту. Постоял, давая глазам привыкнуть к мраку и нащупывая на огонь ступеньку. Гулкий лестничный пролет был темен, пока позади не ударил стену яркий луч фонаря. И под ботинками Антона не захрустело битое стекло. «Тише ты, убавь яркость!» Он шикнул на Рыжего, что встал позади. «Под ноги смотри, развидка!» Лестничный пролет был пуст. Ни крови, ни трупов. Тихо поднялись на второй этаж, освещая ступени и длинный коридор закрытыми и открытыми дверьми маленьких комнатушек офисов. Пустота, пятна крови, сломанная мебель и разбросанные бумаги. Тихая мелодия стала больше различима. Уже угадывались слова. Голос, что пел песню, слегка дрожал и прерывался, как будто женщине не хватало дыхания. Это не колыбельная. Я не знаю таких стихов. Горячий шепот обжег ухо Матвея. Песня была знакома. Губы сами собой стали шептать стихи. Темные пора, когда душа твоя темна, и в сердце бьется лишь тоска». «Взгляни на звезды, сквозь туман и тлен, там светит свет далеких перемен». Третий этаж был копией второго. Разве что на лестничной клетке лежал, раскинув в руки, труп мужчины с коротким, топорылым автоматом на груди. Голова мужика была разбита, а лужа крови давно засохла. Матвей перешагнул мертвеца и направился в коридор, зводя курок пистолета. Тихое пение шло из третьей комнаты, и, стараясь не издавать звуков, Он тихо заглянул в помещение, тут же убрав голову назад. Картинка стала перед глазами как стоп-кадр. Маленькое помещение. Два рабочих стола справа. Впереди, с левой стороны, прижавших к стене, замерла молодая девушка, направив скинутую в руке керосиновую лампу, в лицо скрюченной фигуре, что, вытянув вперед руки, буквально пригвоздило ее к стене, но не шевелилась, убаюканная светом и стихами, срывающимся с ее губ. Три мягких шага вперед. Ствол пистолета уперся в висок твари. Выстрел. Стену окрасило пятно из внутренности головы монстра. Тело покачнулось и завалилось на бок, освобождая пленницу из захвата копьевидной лапы, пробившей жертве плечо. По коридору разнеслись гулки-рыки вой, прозвучавшие несколько удивленно и обиженно. Наклонившись, Матвей поднял раненую на руки. Позади взметнулось, освещая комнату пламя из разбитой лампы, а впереди Загрохотал автоман Джиллина. «Матвей, быстрее! Их тут целая толпа!» Антон на миг шагнул навстречу, в проем двери. Глухо грознуло метров десяти граната. Посыпались на пол коридора разбитые стекла. Шагнул обратно, открывая огонь одиночными. Матвей выскочил в коридор и побежал к лестнице. Спускаясь вниз, он чувствовал, как кровь девушки из пробитого плеча льется на ладонь и постарался плотнее прижать ее к себе. Жилин, прикрывая отход, короткими очередями отсекал оседавших тварей. За спиной разгорался пожар, жадно пожирая мебель и документы. Выбежав из подъезда, Матвей кинулся к грузовикам, мимо вставшего весь свой немаленький рост Матюшина с польмётом в руках. Он уже не шептал, он орал, выплёвывая из себя слова. «Восстань, сожми кулак, преодолей свой страх. Вперед иди, не жди, победу обрети. Россия сомнений тень». «Иди навстречу свету! Ты новый мир, свободный обретешь!» «Огонь!» Жилин выскочил из подъезда, как черт из табакерки, и, уйдя из сектора обстрела, скинул автомат к плечу, освещая фонарем выход из дома. Мертвяки, выскочившие вслед за капитаном, были сметены зарокотавшим пулеметом. Пули рвали тела, вырывая куски плоти, отрывая конечности и разбивая головы. Солдаты помогли Матвею погрузить девушку в машину и свистом позвали капитана. Они с польмётчиком, прикрывая друг друга, бросились к машинам, но никто их не преследовал. Дорога до лагеря заняла полчаса. Матвей успел туго переметовать плечо девушки, которая так и ни разу не пришла в сознание. Глава 13 «Соболев, твою налево! Я сказал расстрелять девушку! Она заражена!» Пройдя через блокпост, отряд выгрузил раненую и замер у колёс машин, позволив себе расслабиться. Налетевший полковник Вяземский потребовал доклад от Жилина и, получив его, скомандовал отдыхать. Однако через пять минут вернулся на площадь под аккомпанемент криков, руганий и выстрелов. Старший лейтенант Морозко, уже знакомый Матвею по первой встрече о ворот-лагере, сунулся со своими бойцами проверить состояние вернувшихся бойцов, и получил от Матвея прямой внос при попытке ткнуть дулом автомата в рану лежачей на носилках девушки. Поднял тревогу, выстрелив в воздух. Ситуация приобрела странный характер. Матвей не ожидал, но рядом с ним стал человек-гора Матюшин и еще несколько бойцов скину с плеча